337 июля 11. Будем считать процесс записи цементированием пространства. Фактически так и есть, ибо оформленная мысль не остается в сознании, но уходит в сферы вокруг, создавая наслоение мысленных образований. Ритмы созвучия со мною усиливают явление, и около накопленного очага разгорается пламя, питающее окружающие сферы. Мысль, кроме этого, идет и туда, куда устремляется сознание, расширея, таким образом, свое пространственное распространение. Конечно, процесс этот не очевиден самому творцу мысли, так как способность видеть создаваемые образы требует раскрытых центров, что в условиях жизни современного города, даже небольшого, совершенно невозможно. Организм не выдержит напряжения и перегорит. в наши веке мысль насыщая пространство не остается около человека так как космопространственные условия ауры планеты пронизанные новыми лучами сильно изменились также и уединение стало очень относительным и дает уж что изолированности как это было раньше многое изменилось в психофизическом состоянии атмосферы нелегко чуткому сердцу И спитие пространственного яда идет наряду с насыщением пространства, ибо активные и пассивные состояния сознания чередуются. Только близость и иерархии позволяет хранить равновесие, но не избежать ни отягощения, ни приступов тоски, и вокруг не светло. Волны пространственных токов стремятся нарушить и ритм, и сосредоточение, и близость, но печаловаться очень не будем. Придет время, когда пространственные условия изменятся. Будет новая земля и новое небо, как бы ни было тяжко их ждать. Следует помнить, что чем хуже, тем лучше. То есть, что пространственные тяжкие нагнетения ощущения окружающего несовершенства обостряют все способности духа и яро наращивают опыт, накапливая опытное знание. То есть, то знание, которое становится уже неотъемлемым, ибо «опытное» означает «фактическое», «испытанное» на жизнь. Параллельно с этим идет и процесс познавания человека, принося все новые и новые накопления. Записи запечатлевают самой жизнью, и жизнь вызывает, порождает их темп. Так ритмы созвучия приносят свои плоды, обогащая и расширяя сознание. Знаю, что трудно, но не тьма впереди.